«Девушка». «Нет, я...» Я сделала шаг назад, но ноги от испуга так ослабли, что едва не подкосились. «А ну сюда, иди!» Парень в темной куртке и подвернутой шапке шагнул ко мне и резко ухватил за капюшон куртки. Грубо дернул на себя так, что я едва не повалилась на колени. «Если ты тут уши греешь, то тебе конец. А если случайно оказалось, то тоже, сори. Такова судьба, не всем везет. Нет-нет, я просто жду». Я попыталась упереться, но он дернул меня так резко, что коленями я все же проехалась по земле, больно обдирая кожу. Про колготки я уже и не говорю. Они протерлись моментально. Все мы кого-то ждем. Фыркнул парень и резко вздернул меня. Пошли курица. И не дергайся, а то по соплям сейчас так получишь, что твой красивый нос влетит внутрь. Грубо удерживая, он потащил меня, не позволяя даже выпрямиться. От страха у меня внутри все сжалось, по коже побежали колючие ледяные мурашки. Боже мой, я попала. Что же мне делать теперь? Вот, полюбуйтесь. Метров через сто парень дернул меня, развернув. Я поморщилась от слепящего света автомобильных фар. Тут стояла машина, двери распахнуты, негромко играла музыка. А рядом с машиной я увидела пятерых молодых мужчин. Зимин и Борис тоже были среди них. Все взгляды обратились ко мне. Дрянь грела уши. Не знаю, что именно она успела услышать, надо выяснить. Он обхватил меня локтем за шею, и я с ужасом ощутила, как моего подбородка коснулось что-то холодное. Это было лезвие ножа. Матвей дернулся в мою сторону, но, увидев, нож замер. «Отпусти ее, Буча», — сказал он с ледяным спокойствием. «Она со мной». Все повернулись к Зимину и замолчали. Тот же смотрел на держащего меня парня прямо и с угрозой. «С каких пор ты баб таскаешь навстречу масс?» — прошепел парень, продолжая держать лезвие у моего лица. «Нам пора беспокоиться?» Будет пора, если ты ее сейчас же не отпустишь. Я видела, как Зимин прищурился, крылья его носа расширились. У меня же от страха внутри все заледенело. И не то чтобы пошевелиться, я дышать боялась. Мот. Осторожно позвал Борис и подошел к Матвею, положил ему на предплечье руку. Это просто девка. Ты же сам понимаешь. Резко дернувшись, Зимин сбросил руку своего товарища, а еще спустя мгновение наставил на этого бучу, как сам его назвал, ствол. Блять! выругался Борис и подался назад. «Мот, не гони! Отпусти девчонку!» — прошипел сквозь зубы Зимин. «Ты же знаешь, что я не промажу, правда?» Остальные переглянулись. У них в руках тоже было оружие, но наставлять его на Зимина они не спешили. Повисла гробовая тишина. Напряжение буквально звенело в воздухе. Я пыталась усмирить рвущееся дыхание, старалась не думать, что рядом с моей артерией лезвие ножа. Одно короткое движение, и я могу умереть. Подонок, что удерживал меня, застыл, словно окаменел. Он тоже дышал ровно, и я могла бы поклясться, что он тоже был напуган. «Буча!» — глухо бросил один из его товарищей. «Ты же знаешь, что нас всех положат в считанные секунды. Ему же вообще похер. Давай без глупости, отпусти девку». Резкий выдох, и я ощутила затылком и крепко зажмурилась, ожидая, что лезвие сейчас войдет в мое горло. Но вместо этого получился сильный тычок в спину. Не удержав равновесие, по инерции прошла несколько шагов и точно бы упала, если бы не крепкая рука, подхватившая меня за талию. Зимин рывком поставил меня на ноги, а потом задвинул за свою спину. Я обхватила себя руками, пытаясь отдышаться. За его спиной я была в большей безопасности, но прекрасно осознавала, что напряжение никуда не делось. — Убери пистолет, Матвей! — попросил один из парней. — Он отдал тебе девушку. Никто ее не тронет. Оружие было у них всех, но создавалось ощущение, что именно в руках Маза эта дьявольская штука пугала их до чертиков. «Сделки не будет», — проговорил Матвей, пистолет опустил, но не убрал. «Мот!» — к нему снова подался Борис, но Зимин его проигнорировал. «Это большая ошибка!» Буча напрягся, но продолжал оставаться на месте. «Ты уверен, что шорох?» «Я сказал, ее не будет!» — отрезал Зимин. «Мы уходим!» Зимин сжал мое запястье и уверенно пошел к углу забора, за которым нас ждала его машина. Я молча поспевала, стараясь смотреть под ноги и ненароком не зацепить взглядом лица всех этих бандитов. Спина от напряжения ныла, ноги казались неустойчивыми. Я не смогла свободно выдохнуть, даже когда мы оказались уже у машины Зимина. Матвей, ты вообще что ли? Тут же вскинулся Борис, едва мы оказались подальше от бучи тех двоих. Из-за какой-то шмары ты испортил такую сделку. Думаешь, шороху это понравится? Вздрогнув, я отступила на шаг, когда Зимин резко схватил Бориса за куртку у горла. «Еще раз откроешь в ее сторону рот, я выдерну тебе язык». Было заметно, как Борис побледнел. Он дернулся, но Зимин был почти на голову, его выше, прилично, шире в плечах и явно сильнее. Взгляд Бориса, полный презрения, метнулся в мою сторону и обратно. «Да кто она, блядь, такая? Просто телка!» «Девушка!» Мас встряхнул его так, что мне показалось, что у того захрустили кости. «Моя!» «Девушка!» Мне показалось, я перестала дышать. Внутри все стянуло, в горле пересохло. Конечно, он сказал это, чтобы защитить меня, но даже понимая это, я почувствовала, как меня волной горячей прошибло. Прямо по позвоночнику прокатилось. Зимин отпустил Бориса и толкнул в грудь. Не сильно, но тот отшатнулся, за малым не завалившись на спину. «Пешком дойдешь». Бросил грубо Матвея, потом перевел взгляд на меня, и я почувствовала, как у меня все внутри сжалось. В машину Лора. Кивнув, я и слова не сказала, только быстро, игнорируя дрожь в коленях, юркнула на переднее пассажирское.